Глава 13. Территория. Зона влияния колониального содружества. Сектор. Приграничие. Система. Мир Эндрюса. Статус. Поселение Риоплата. Дата. День 694. 8 апреля 2084 года. Местное время 06.02. А что случилось-то? Не сразу осознала Юлька всю глубину нашего падения в бездну мрака. но ну, артефакты что? Мы на планете, которая принадлежала погибшей цивилизации. Чему тут удивляться? Да тут этих артефактов как грязи. А я не удивлен, если что, — хмыкнул я. Но получилось как-то невесело. Я озабочен и озадачен, и даже, не побоюсь этого слова, насторожен. Да, мне тоже стрёмно поддержал меня Макс. А у тебя, Юленька, еще просто опыта маловато. — Это какого же, — иронично вздернула бровь девица, — жизненного? — Специфического. Не дал сбить себя с толку старший техник. Хочешь угадаю, ты ведь наверняка решила, что данный артефакт не что иное, как наследие местных предтеч. Конечно, кивнул репортерша, это же очевидно и логично. На первый взгляд, несомненно, не стал спорить журналистка дед Максим, особенно если это взгляд дилетанта. А вот профессионал сразу же видит главное. Дизайн артефакта, а также его свойства не вписываются в инженерное мышление здешних алиенов. Посмотри вокруг, Юля, и скажи, что ты видишь. Надо же, Митрич на менторский тон сбился. Врубил, так сказать, препода. эй А такое, доложу я вам, с ним очень нечасто бывает. Постройки, пожалуй, плечами девица, выполнив просьбу Макса. Еще наш шаттл и людей, которые без дела шатаются. ну ну -но, но я бы попросил. Оскорбился я за подчиненных. Нормально они шатаются, все согласно боевого расписания. Не суть едва заметно поморщился макс зрив корень юленька ну э бетон под ногами или асфальт принялась перечислять репортерша дома опять же то ли из пластик то ли из глины почти подбодрил девицу старший техник ладно не буду тебя больше мучить основное что сразу бросается в глаза профессионалу отсутствие возможности обратимой трансформации окружающих нас объектов постройки капитальные дорожная инфраструктура такая же И ни следа голограмм или чего-то подобного. Про умные конструкционные материалы тоже речь не идет. Ну и дизайн, это уже до кучи. Да, есть прямые линии, довольно резкие переходы, но все в меру. И никакого биодизайна, даже намека. А в артефакте что? Что? — вопросительно покосилась на Макса журналистка. «И то, и другое, вот что!» — неожиданно подмигнул ей дед Максим. Технологии совершенно иного уровня и построены на абсолютно иных принципах. Отсюда вывод. Приблуда не здешняя. А откуда она взялась тогда? Снова озадачилась Юлька. Кто-то ее сюда доставил, пожал я плечами, опередив напарника. Это же очевидно. Но откуда продолжила тупить наша спутница? Откуда-то, уже откровенно ухмыльнулся я. Из другого места. Скорее всего, даже не с этой планеты. «Я буду очень глупо выглядеть, если спрошу, а кто доставил?» Так и справилась с эмоциями девушка. «А мы бы и сами не отказались узнать ответ на этот вопрос, Юль», заверил я репортершу. «Потому что это в прямом смысле слова может быть вопрос жизни и смерти. Ладно, если кто-то из бывших обитателей планеты, тогда эта хрень здесь давно и, скорее всего, встроена в местную инфраструктуру. А вот если нет, то что тогда?» «Значит, кто-то доставил артефакт на планету недавно. — терпеливо пояснил я, — а, возможно, до сих пор этот кто-то здесь находится. Сидит, к примеру, вон в той башне. Наугад ткнул я пальцем в первую попавшуюся на глаза высотку. И за нами палит, и ухмыляется. «Где — Где снова повелась Юлька. — Да где угодно, душа моя, — с бесконечным терпением в голосе пояснил теперь уже Макс. — Хоть там, хоть вон там, и даже не побоюсь этого слова «вон там». На последнем направлении старший техник задержался чуть больше. И я про себя напрягся, что твой охотничий пёс. Наверняка что-то знает, но пока не говорит. Придётся вытягивать в час по чайной ложке. Папа Рина Рина Шестому внезапно прорезался на общей волне изрядно озадаченный голос Агни Ларсена, рядового седьмого разряда норвежца по происхождению, викинга по призванию. Говорил он, естественно, по-английски, так что мне поневоль тоже пришлось переключиться на этот же язык. На связи. Машинально буркнул я, совершенно пустив из виду присутствие репортерши. — Герр, тут какой-то... — замялся ларсон Дорожай же блин, — рыкнул я. — Агни, ну ты прям как первый раз замужем. Мало мне журналистки, еще и собственные подчиненные тормозят. И ладно бы кто-то еще, но ведь самый ветеран из ветеранов, седьмой разряд, знающим людям, говорит очень о многом, с огромным опытом за плечами. — Дерьмо какое-то, герр, -лейтенант. — В смысле, ситуация в целом или... — раздраженно уточнил я, не забыв попутно переключить боевой комплекс на прием телеметрии А-3 на 6-го. В прямом смысле, герл дерьмо. И много. Растерянное я бы даже сказал, испуганно доложил Агни. Я как раз сейчас на него смотрю. — Да вижу уже, блин. Едва не рыкнул я вслух, но вовремя сдержался. — И впрямь дерьмо. Самое натуральное, свальное, аккуратное и немаленькое кучку и стенки какого-то строения. Странно, что не посреди тротуара. Или как там, пешеходной дорожки у местных предтеч назывались. Не суть, в общем. Зато внешний вид <смех> субстанции позволял с высокой долей вероятности предположить, что произведена она отнюдь не травоядным. И да, в сортах дерьма я разбираюсь. По долгу службе. «Ага, похоже, нарисовались наши голубчики», — пояснил я для репортерши, сделав зверские глаза, мол, не отвлекай. И снова вернулся к радиообмену с подчиненным. «Пробы взяли?» — Почти, гер лейтенант А вы там с кем разговаривать? Уж не с фрулей Йонсен? — Почти, — проигнорировал я заключительные слова норвежца. А вот брови мои непроизвольно взлетели вверх. Неужели не смогли отковырять? И буркнул в сторону. — Извини, Юль. — Это тоже герл-лейтенант. Мне показалось, или в голосе Агни сквозит растерянность. Черт, повторяюсь, не к добру это и все. Уж если боец семиразрядник, а это максимум, который можно получить за выслугу лет в недоумении, — Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Продолжаем разговор. — А еще что? — Да, я-то наивно полагал, что придется из макс информацию выжимать, а тут и остальные туда же. — Барди, герл-лейтенант, то есть рядовой Расмуссен, он неадекватно себя ведет. — Насколько неадекватно? — с трудом, но сдержался я. — Хватит уже перед посторонними позориться, в конце-то концов. Ходит под себя, рычит, на людей бросается. — Нет, герлейтенант он... — замялся Ларсен. — Какой-то безразличный, как неживой. И взгляд пустой, как Мухоморов объелся. — Зомби? — с азартом прошипела мне в ухо Юлька. — Свят, свят, свят. — отмахнулся я от нее. — Агния говорит толком, что стряслось. — Он какой-то заторможенный, гер-лейтенант. Наконец-то подобрал адекватное определение боец. На обращение реагирует с запаздыванием, движения дерганные, как заглючивший андроид. вот да сами посмотрите. Вот он. Развернулся к соратнику Ларсен. Хм, действительно, диковатый датчанин и раньше особой жизнерадостностью или общительностью не отличался, а сейчас, ну да, ушел в себя и не скоро как тот легендарный йог. И когда же это с ним началось, перешел я к главному, шикнув на Макса. Уж не сразу ли после того, как он в дерьме покопался? А откуда вы, гер? — смешался норвежец. Дар предвидения, огня всего лишь дар предвидения, — ухмыльнулся я. Его всем лейтенантам выдают при вступлении в должность. — А, понял, — с облегчением хохотнул Ларсон. Но чисто технически он не копался, всего лишь приблизился на метр, присел и пробником потянулся. Все согласно типовой инструкции, а потом такое ощущение чего-то психотропного вдохнуло, и вот таким вот стал. — Фига си, впечатлился я, — воздушно-капельное заражение? А вы, придурки, броню-то хоть загерметизировали? — Хотя о чем это я? — Ладно, были бы эти двое салагами, пусть даже и четвертого разряда, но полученного в учебке. Ну а у одного, как я уже упоминал, седьмой а второму осталось меньше месяца до шестого. То есть далеко не первый день парни на службе. — Обижаете, герл-лейтенант? закатил глаза норвежец. — Конечно. Все согласно инструкции. Сказал же. Считаем окружение враждебным до поступления соответствующей команды. А команда не поступала. — Получается, через фильтр проходит, — вслух задумался я. — А еще где-нибудь такая хрень есть? «Мы не видели, герл-лейтенант», — помотал головой Ларсен. «Это еще ни о чем не говорит», — задумчиво буркнул я. «Так что нам делать, герл-лейтенант», напомнила себе боец. «Возвращаться?» «Мы довольно далеко от гриф отошли». «Но то я, блин, не вижу. Я ж помимо того, что командую взводом в целом, еще и командиром отделения тяжей числюсь. А потому мой боевой комплекс оснащен соответствующей софтиной для связи координации действий подчиненных». Правда, пока что она в фоновом режиме работает, в отличие от канала прямой связи с броней Ирины Шестого. Но я ее на автомате развернул, на все забрала. Сразу же, как поступил вызов от рядового ларсона Да, реально, далековато их занесло. Уже на два квартала от площади умотали. И когда только успели, спрашивается. А все Макс с журналисткой. Никитос то, Никитос сё. А когда Никитосу непосредственные обязанности выполнять? За пределами рабочего дня? Но-но. — Естественно, — хмыкнул я, — есть же инструкция и ее строжайшие предписания. Только сначала окажи Барди помощи и таки возьми пробу той загадочной хрени с удвоенными мерами предосторожности. Если не поддается физическому воздействию, взорви к чертям, да он хотя б гранаты, а потом ошметки собери. И да, Расмусону нано впрысни, пусть анализирует. Как понял, Агне? — Понял вас хорошо, герл-лейтенант, сделаю в лучшем виде, — заверил тот. — По выполнении доложить, отбой связи. Вырубил я прямой канал и переключился на общий. Папа Рина всем. Кто еще не загерметизировался, выполнять немедленно. Патрулям особое внимание обращать на следы жизнедеятельности местной фауны, в частности, экскременты. При обнаружении наносить на тактическую карту, внешний вид фиксировать. Пробы брать с предельной осторожностью. Ларсен и Расмуссон уже нарвались. Барди словил поражение неизвестным нейротоксином. Фото и видео закрепи закрепе. Бинь? Да, господин лейтенант. «Отвечаешь за сбор данных. Как накопится больше трёх образцов, доложишь». «Есть, господин лейтенант». «Выполнять. Папа Рина всем. Конец связи». фух вроде норм. Ценные указания раздал, об опасности предупредил. На рабочий лад личный состав настроил. Но что-то однозначно забыл. «Какой ты строгий, Никита!» С восторженным придыханием прокомментировал мои действия журналистка. «Точно. Вот про неё и забыл. А ведь не следовало». «Должность обязывает», — кривовато ухмыльнулся я девица и переключился на приятеля. «Макс, а тебе не кажется, что это уже перебор? Ну, с загадками». «Это ты еще не все знаешь, Никитос», — равнодушно сообщил тот. «Даже слишком, как по мне, равнодушно. А это означает ровно одно. Старший техник сейчас прикладывает недюжинные усилия, чтобы его психика не сорвалась в разгон. И это очередной звоночек, свидетельствующий о неординарности сложившейся ситуации». Впрочем, у меня и самого уже давно такое ощущение. Афидронный сенсор работает на всю катушку. «Просветишь?» Ну, как бы с намеком покосился дед Максим на журналистку. «Мне-то идти?» — фыркнула Юлька, гордо задрав нос. «Да ты уже рядом!» — рявкнул я. «Ну да, надо на кого-то раздражение выплеснуть, так почему бы и не на нее? Судьба у нее такая, хе-хе. Походу, здесь сейчас самое безопасное место. Кто знает, во что там Барди вляпался». Опыт подсказывает, что вряд ли это что-то безобидное. А мы за тебя головами отвечаем. Или тоже уже забыла? А ты, Макс, тоже прекращай мне нервы трепать. Есть что сказать? Говори. Ловко ты меня завиноватил, Никитос, показал мне большой палец дед Максим. Ладно, раздеваться некуда. В общем, я думаю, нет, я почти уверен, что вместе с нами на планете действует некая третья сила. Корпы? Ляпнул я первое, что пришло в голову. Оно же самое логичное, с какой стороны ни посмотри. «Нет», — мотнул головой Макс, — «это не корпы. Кто-то еще. И мне прям неуютно. Как под колпаком себя чувствую. Или нет? Скорее, как на приборном стекле микроскопа. В затылке свербит и постоянное ощущение взгляда в спину. Задрало уже это реалити-шоу, если ты понимаешь, о чем я. Никитос?» Это его моя неадекватная реакция так поразила, потому что на его последние слова я возмущенно рявкнул. «Да вы сговорились, что ли? Какое к хренам реалити-шоу?» «Юлька, признавайся, твоя работа уже заранее камер наставила». «Э-э, Никитос, она тут при озадачился старший техник. «Я совсем другое имел в виду, в том смысле, что за нами наблюдают. А что, она о чем-то похожем говорила?» «И она, представь себе, задумала из нашей работы балаган устроить», — сдал ей репортершу с потрохами. мал нам бардака, так теперь еще и цирк с конями, причем кровавый». — дошло до Макса. «Хм, а что?» — Логично. Я бы даже сказал, весьма перспективно. Все новое — это хорошо забытое старое, а когда-то такие шоу большую аудиторию собирали. макс простонал я. — Ладно, ладно, потом обсудим. Незаметно, как ему казалось, для меня подмигнул старший техник Юльки. Но я сейчас не о том. В общем, мне еще ночью, когда сенсорное поле взбрыкнуло, многое в том процессе показалось подозрительным. Компьютер у мэра шикарный, так что я мог даже логи отслеживать, не отрываясь от основной задачи. «И знаешь что, Никитос?» «Что?» — страдальчески вздохнул я. «Эх, чую, сейчас лепший кореш вывалит на меня изрядный чан дерьма. Чего бы очень не хотелось, но куда деваться от объективной реальности? И особенно такой поганой. И дед Максим не разочаровал!» Мне показалось, что на кластер, а потом и нейронку, воздействовали сразу три софтины. Для пущего эффекта продемонстрировал нам с Юлькой три пальца Макс. «Одна моя, раз!» А два и три чьи? Ну, предположим, чисто гипотетически, что два — это реакция местного сегмента ноосферы. Вполне можно такое допустить, хотя, конечно же, факты говорят об обратном. А три? Корпы? Наступил на те же грабли, что и я немногим ранее репортерша, что характерно с азартным блеском в глазах. Нет, — помотал главы Макс, — однозначно не они. Я их софт видел. Ничего общего. Я имею в виду стилистический. О функционале речь не идет. Да и семиотика абсолютно другая. — Как? — с изрядным офигением переспросила Юлька. — Стилистически? — Максим Дмитриевич, только не говорите, что способны выделять в языках программирования какую-то там стилистику. Это же языки программирования. Программирование! Это же хуже, чем учебники по высшей математике или какой-нибудь квантовой физике. — А вот тут ты, Юленька, ошибаешься. — На голубом глазу заявил дед Максим. — Вот как? — удивилась Юлька. — Очень интересно. Я лично ни с чем таким не сталкивалась хоть и... — Ладно, не суть. Обоснуйте, Максим Дмитриевич. — Легко. — оседлал любимого конька Макс. — Помнишь, ты меня про киберлингвистику спрашивала? — Да, было что-то такое, — припомнила репортерша. — Но вы тогда про совместимость человеческих и инопланетных информационных технологий что-то рассказывали, Максим Дмитриевич. Ни о какой стилистике речь не шло. Вот я и подумала, что вы в целом принципы программирования сравниваете. — И их тоже, юленька И их тоже, — подтвердил догадку девицы Макс. Но это лишь один из нюансов. Я ведь с чего когда-то начинал? С чего? С программирования в целом, даже докторскую степень имел. И не какую-то буржуйскую, а настоящую, российскую. Внезапно прорезалась в старшем технике гордость за прародину. И еще тогда кое-какие закономерности подметил между стандартными языками программирования, созданными в разных странах и носителями языков разных языковых групп. Ты, конечно, можешь спросить, а почему больше никто из коллег-программистов их не видел? Да, почему? Ну так уж вышло, что я еще и полиглот был. Русский, английский, ну это естественно. А еще немецкий, французский, итальянский, немного испанский, путунхуа, вьетнамский. Ничего себе, впечатлилась Юлька. А какие-нибудь африканские языки? Африканс, дернул плечом Макс. Это синтетический язык буров, тех, что из ЮАР. Суахили. Про славянские диалекты скромно умолчу. Это где же в наше время такому набору обучают? озадачилась репортерша. «Нигде», — помотал головой дед Максим. «Это довольно давно было еще на Земле. Да и там такому специально не учили, это же мои личные заморочки. Я как только третий язык освоил, как раз эту самую гипотезу по поводу киберлингвистики сформулировал. Правда, меня тут же обвинили в создании очередной псевдонауки. А поскольку знаний для строго научного обоснования гипотезы категорически не хватало, Пришлось заняться самообразованием, благо технические возможности уже позволяли. Гипнообучение? Загорелись глаза у Юльки. Не только, поморщился Макс. Но один из способов, да, как и нейролингвистическое программирование, плюс различные авторские экспресс-методики, многие из которых оказались весьма годными, а некоторые откровенно шарлатанскими. Но суть в том, что я начал выискивать аналогии языковых норм, присущих языкам разных народов, еще и в языках программирования. А потом сообразил объединить одно с другим, плюс семиотика. По сути, я стоял у истоков новой области знаний. Но оформить наработки в полноценное, а не псевдо, как утверждали недоброжелатели, научное направление не успел, к сожалению». «А почему?» — полюбопытствовал репортёрша. «В смысле, не успели?» «Это уже незначительные детали», — отмахнулся Макс. «Главное, что я научился вычленять в языках программирования именно стилистические особенности». То есть, глядя на код, я видел, что он принадлежит разным авторам. Но это самое простое. Еще я мог отличить программера-британца от его же собрата-испанца, или китайца, или бразильца. Хотя все языки программирования базируются на стандартном инглише. Я имею в виду именно командная часть, а не всяческие пояснения. Так вот, к чему это все? А к тому, что один набор софта, судя по логам, принадлежит русскоязычному автору. Это мой, сто процентов. Второе же такое ощущение разрабатывал носитель английского языка, но ну, какого-то измененного, что-то специфическое, как разница между британским и американским вариантами. Ну и третий, та же фигня, но стилистические признаки выдают билингву, кого-то, кто одинаково хорошо владеет и русским, и английским. Так что гипотеза о принадлежности одной из программ местным предтечам, равно как и представителям корпорации несостоятельна. Вернее, скажу так, все остальное, за исключением этих трех конкретных софтин, как раз алиеновское. Во-первых, потому что логи у корневых сопутствующих процессов прописаны на языке предтеч. А у переходных, те что с переводом на English, структура имеет четко отслеживаемую семиотику, характерную для здешней вычислительной техники. Колонисты, оказывается, эти два года не сидели без дела, кое-что из наследия уже освоили. Так что база знаний довольно обширная получилась, пришлось изрядно попотеть при анализе и по каким же то признакам вы так точно определили языковую принадлежность хакеров а максим дмитриевич недоверчиво усмехнулась юлька с вами все понятно остальные двое и почему вы так уверены что один из тех двух наборов именно человеческий может это все таки что то местное сами ж такую возможность не исключали и че меня вообще слушала дева неожиданно взъярился макс я что только что сказал нет те две проги что не мои однозначно человеческие Так может, у них и автор один, просто пытаясь таким образом нас запутать, предположила журналистка, ничуть не впечатленная эмоциональным взрывом старшего техника. А вот я, в отличие от девицы, впечатлился весьма и весьма. И что ж, получается, Макс уже сейчас почти на грани срыва в разгон, то есть ночью он реально впахивал даже не за троих, а за целый аналитический отдел, но как-то умудрился к утру успокоиться. Зная некие э -э -э, особенности функционирования организма старшего техника, Могу с уверенностью сказать, что это ему очень дорогого стоило, и теперь за ним нужен глаз да глаз. Эх, так и придется самому нянькой работать, потому что столь ответственную задачу никому другому не перепоручишь. По той простой причине, что потом огребешь гораздо больше неприятностей на федрон чем банальной дополнительной заботы о ближнем. Нет, Юленька, категорически. Окончательно перестал скрывать раздражение Макс. Можешь даже не спрашивать, почему. Потому что я тебе и так отвечу. Один шифровался, причем качественный, я его отследить не смог, вернее, след обрывался где-то в подсети рио -Рохос. А вот второй, о второй, наглый стервец, он вообще не считал нужным скрывать свое присутствие, или просто не задумывался о том, что было бы неплохо подстраховаться. Ну и, — поторопил я замолчавшего соратника, — а вот теперь держитесь за воздух, господа мои, — криво ухмыльнулся дед Максим, — ну и дама. Эта чертило сидела где-то здесь, указал старший техник на группу из трех высоток примерно в километре от места нашей высадки. Скоро скажу еще точнее. Спасибо коллегам-колонистам, они не просто подключились к местному сегменту ноосферы, но и смогли задействовать кое-какой функционал. Ну а я лазейкой воспользовался. Хм. Чего мы ищишь, Никитос? Давай уже сразу говори. Отпустишь проверить, или самоход придется снова. Припер меня к воображаемой стенке старший техник.